Глава двадцать В дверях нас встретил мажордом Джерис Дженнард. Голосина у него был как труба. Разумеется, Дженнард не мог допустить, чтобы я прокрался в залу незамеченным. Он возопил так, словно объявлял о скором и неминуемом конце света. «Мистер Гаррет и мисс Контагью!» Я показал ему кулак, а он в ответ злорадно осклабился. С его точки зрения, мне здесь было не место. После этого громового объявления наши с Белиндой шансы проскользнуть тихой сапой стали столь же мизерными, как вероятность того, что корона снизит налоги в связи с окончанием войны. По счастью, мы прибыли довольно рано, так что объявление услышала лишь горстка собравшихся. Вот попку дурака не заметили, он тихонько пробрался в залу, и взмыл под потолок. Мы с ним расстались, едва я вышел из экипажа. Явиться на прием в честь помолвки, да с попугаем на плече, это уже перебор. Мы спустились по ступенькам, но не успели отойти от лестницы, как меня буквально пригвоздило к полу. И я попал под перекрестный огонь ледяных взглядов Тини Тейт и Алекс Вейдер. Тини была ближе, поэтому я стряхнул с себя оцепенение, и двинулся прямиком к ней. Уж лучше получить выволочку сейчас и потом спокойно заниматься делом. «Вот, принес тебе письмо от старого... знакомого, с которым у вас очень близкие отношения», сообщил я, старательно не замечая выражения лица Тини. Попка-дурак плюхнулся мне на плечо и прежде чем я успел опомниться, вякнул. «Читай письмо краля, успеешь еще башку ему проломить» не так и застыла с разинутым ртом, а я подумала, что надо было, наверное, прочитать письмецо, прежде чем отдавать. Это письмо написал Дин под диктовку покойника, который взял с меня клятву не заглядывать в содержание. Между тем взгляды всех, кто находился в зале, приковала к себе Белинда. Она ничуть не смутилась, наоборот, вызывающе подбоченилась. О бедном несчастном Гаррите мгновенно позабыли. Признаться, в одежке Теда я выглядел не таким уж и несчастным, но чувствовал себя паршиво, в жизни это так не выражался. С другой стороны, я же хотел остаться незамеченным. Радуйся, Гаррит, сбылась мечта идиота. Тинни прочла письмо. Искоса глянула в мою сторону, холодно оглядела Белинду с головы до ног, потом вновь повернулась ко мне. Попка-дурак прочистил горло, но я был на чеку, схватил его за шею, прежде чем он выкрикнул хотя бы слово. Он забился, захлопал крыльями, но быстро понял, что я его скорее придушу, чем отпущу, и успокоился. Тинни, судя по всему, решила, что ей срочно нужен свежий воздух и направилась к дверям, чеканя шаг, как солдат на параде. Рыжие волосы разлетались в такт шагам. У самой лестницы ее перехватила Алекс, и они о чем-то горячо заспорили. Я двинулся вглубь зала. Белинда держалась рядом. Народу было не то чтобы много, но больше, чем я ожидал увидеть. Прием-то начинался позже. Тех, кого знал, я в полголоса называл по именам, а Белинда повторяла. Ее имя тоже гуляло по зале. Видно, кто-то сообразил, из каких она контагью. «А вот и влюбленные голубки», — указал я. «Надо подойти, почтение засвидетельствовать». «Вид у них не слишком счастливый». Возразить было нечего. Тай выглядел так, словно с ним минуту назад случился припадок, а Никс явно была не прочь оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда. Впрочем, заметив краем глаза Белинду, Тай оживился. «Покажите мне того, кто остался бы безучастным». «Гарит, как зовут красавицу, которую ты сопровождаешь?» осведомился он, собрав все запасы своей вежливости. Красавица рядом с ним одарила своего суженного взглядом, весившим должно быть не меньше тонны. Конечно, ей тайведер был ни к чему, но пусть он только попробует засмотреться на кого-то еще. А Гарит, самая настоящая свинья, раз осмелился привести эту смазливую девку в черном. «Белинда Контагью». «Белинда». «Познакомься, это Тай Вейдер, принц пивной империи Вейдеров». Тай не признал в Белинде принцессу организованной преступности. Но в том не было ничего удивительного. Даже имя Чода было известно в Танфере далеко не всем. «Рад встрече, мисс Контагью. Давно вы знаете этого мошенника?» «Они что, все сговорились и теперь весь вечер будут меня обзывать?» «Ну, кто следующий?» «Целую вечность, Тай». Он оказывал услуги моему отцу. Я подмигнул Никс. Та, в отличие от жениха, обо всем догадалась. Может, они с Белиндой встречались раньше? По лицу Белинды понять что-либо было крайне сложно. Бьюсь об заклад, ваш отец не знает, что этот шельмец горит набился к вам в кавалеры. Долго ждать не пришлось. Нет, они точно сговорились. Ну и ладно. Эй! Кому там еще не терпится унизить доблестного Гаррита?» Белинда усмехнулась, и я уверился в том, что эти красотки знакомы друг с другом. «С папой случился бы сердечный приступ, узнай он, что мы держимся за руки». Она подхватила меня под локоть. «Для него я по-прежнему маленькая девочка». «Да, если папаша Контагью однажды узнает подлинную историю Гаррита и Белинды, он из меня кролика сделает» фаршированного. Белинда потянула меня прочь. Я подчинился, но не утерпел и оглянулся. Никс наклонилась и шептала что-то на ушко Таю. Заметив мой взгляд, она снова подмигнула. От этих женщин неприятностей больше, чем от зова, организации и шустера с его командой вместе взятых. Но как жить на свете, когда рядом с тобой нет никакой длинноногой, рыжеволосой, аппетитной... Тай побледнел и откинулся на спинку коляски. Учёда и вправду мрачная репутация. «Мистер Маренго, Северная Англия и мистама Монтетсума!» проорал Дженнард. «Вау!» — воскликнул я. «Это уже интересно». «Что именно?» «Маренго всюду представляет Монтецуму как свою племянницу. Я её никогда не видел, но говорят, что...» Белинда нахмурилась. Опять я что-то не то сказал. Слухи заставляют предположить, что Маренго Северная Англия регулярно нарушает закон о кровном родстве, не говоря уж о том, что он наверняка обманывает жену. Не всякому слуху можно верить. Дыма без огня не бывает. Пойдем посмотрим. Я до сих пор видел Маренго только издали. На что он тебе сдался? Судя по твоим словам, обыкновенный похотливый самец. Тем не менее, Белинда не отводила глаз от дверного проема. Свести знакомство с Маренго полезно для дела. А уж самец он или не самец, это не важно. Дорогуша, цинизм тебе не к лицу. Ты слишком молода и слишком красива. Это ты виноват. Развратил меня животное. Новоприбывшие остановились наверху лестницы, давая возможность как следует себя разглядеть. Подбери слюни, горит посоветовала Тинни, возникшая вдруг у меня за спиной. И рот закрой, а то зубы выпадут. Я подчинился. Солдат всегда солдат, что на войне, что в мирное время. Ему говорят, он выполняет. Но это тама мантецума. Доложу вам, это нечто. Высокое, с меня ростом, бедра узкие, движется как пантера и прямо-таки лучится вожделением. В одних местах плоско, в других округлости и все на своем месте. Кожа оттенка лесного ореха и гладкая-гладкая, без единой морщинки или трещинки. Ноги от шеи и бесстыдно выставлены на всеобщее обозрение едва ли не до самых бедер. Зубы почти слишком белые и ровные, чтобы быть настоящими. Глаза томные и мечтательные. Во взгляде некое тайное знание. Что-то вроде насмешки над мирской суетою. Наряд скудный по эльфийской моде, но явно дорогущий. Кто-то, скорее всего, дядюшка-маренга, вбухал в него целое состояние. В общем, она была из тех женщин, которым мужиков тянет как магнитом. «Лежать, песик!» – прошептала Алекс, беря меня под руку. Как она подошла, я тоже не слышал. Должно быть, слегка отвлекся. «Брысь, киски!» — огрызнулся я. «Вы же между собой сцепились, вот и продолжайте. Не умеют они вовремя останавливаться. Особенно тини Алекс цокнула языком. тини он всегда такой толстокожий». К счастью, в перепалку вмешалась Белинда. «Гаррит, возможно, я тороплюсь с выводами, но эта женщина не похожа на его племянницу и не потому, что она смуглая, а он бледнокожий». Рядом с Тамой Монтецумой Маренго-Северная Англия выглядел немногим лучше утопленника. Больше всего она смахивает на осуществленную мечту старого развратника. В самом деле, только я бы заменил старого развратника на невинного юнца. Было в Таме Монтецуме что-то подозрительно чувственное, что-то этакое, чего не скрыть даже появись она в монашеском платье и в чипце с оборками. С другой стороны, может, она и впрямь приходится племянницей. В Танфер частенько заглядывают смуглокожие искатели приключений. У некоторых из них хватает духу задержаться здесь на продолжительный срок. Впрочем, сам Северная Англия смотрел на свою спутницу не так, как смотрит дядюшка на племянницу, пускай любимую. У него был взгляд парня, сорвавшего куш на рулетке. Ну, знаете... Такой взгляд, который словно говорит. Я понимаю, что получил по заслугам, но не в силах поверить. «Гаррит, ты можешь меня им представить?» Спросила Белинда. «Я? Вряд ли. Так высоко я не летаю. Алекс, познакомишь нас?» Уж вейдеры точно вращались в том же кругу, что и Маренго-Северная Англия. Он уже давно у нас не бывал. С тех пор, как я была совсем маленькой. Они с папой дружили... А потом поссорились. «Из-за политики. Он меня не помнит, Гарит». «Я тоже пас». Тряхнула рыжими кудрями Тини. Никогда раньше его не встречала. «Ну и что прикажешь делать?» Ядовито поинтересовалась Белинда. «Он падок до женской красоты. Просто подойди, назовись и скажи, что хочешь поговорить. Он непременно согласится». Тини пробормотала что-то неразборчивое. «Готов поспорить на что угодно, произнеси она эту фразу громко, мы бы услышали, что женщина не должна прибегать к столь недостойным методам». И это Тини Тейт, которая не упускает ни единого случая уязвить своей красотой. По крайней мере, парней по имени Гаррит. «Пожалуй, так и сделаю. Тогда ступай прямо сейчас». Маренго расхаживал по зале, надутый как фазан, купаясь в мужской зависти и не замечая, что его из-под вальсторонятся. Тем паче, мне все равно придется тебя покинуть. Пора поискать плохих ребят». Белинда погладила меня по руке. Этот жест явно предназначался Алекс и Тини и двинулась к гордому собою маренго. Кошечки выпускают коготки. Тинни зашипела. «Кто эта женщина?» — Гаррит? Потребовала ответа Алекс. «Зачем ты ее привел?» Тинни не дала мне вымолвить и слова. Ее зовут Белинда Контагью, ее отец глава танферских уголовников. Она пришла сюда, потому что наш друг-покойник попросил Гаррита привести ее. Значит, вот что было написано в письме. Но, судя по тону Тинни, письмо не освобождало меня от ответственности. «Давно ты ее знаешь?» Продолжала расспрашивать Алекс. «Почему она держится так, словно ты ее собственность?» Несколько месяцев, а с отцом ее мы знакомы гораздо дольше, как и с твоим, между прочим. Ведет она себя так, потому что ей нравится дразнить Тини и изводить меня, как и тебе. Выстрел попал в цель. Однако одного залпа было мало, а на второй уже не хватало времени, и я решил отступить. Пойду попрожу по дому, с вашего разрешения. «Ты что, работать пришел?» Удивилась Тинни. «Конечно». Гилби сам признает, что охранник из него никудышный. Вот мне и всучили приглашение. Я двинулся, была прочь, но девушки последовали за мной. «Э, дамы, я покажу тебе дом», — радостно сообщила Алекс. Выражение лица Тини можно было истолковать одним единственным образом. Она ничуть не сомневается, что на уме у Алекс совсем другое. Я вздохнул. «Ну почему мне не пятнадцать лет?» «В моем нынешнем возрасте две девицы сразу, это уже чересчур». «Что ж», — сказал я, подавив мысленный стон, «пойдем прогуляемся, посмотрим, легко ли проникнуть в дом без приглашения».